«Интерлюдие». «Так Дзимвилл и стал слугой двух господ», — подытожил Янг фан Хофен. «Сейчас он личный эмиссар одновременно Мазекрес и Карграхадраэда». «И как он крутится, сидя на двух стульях?» — спросил Дегатти. «Ты думаешь, это проблема для кого-то вроде него?» — хмыкнул Бельзидор. «Сидеть на двух стульях». «Я не про физическую возможность». «Матерь демонов и темный господин не конфликтуют», — сказал Янг фан Хофен. «Конечно, они оба хотят владычествовать над остальными, но этого хотим все мы, даже я немножко. Так что пока у Дзимвила все получается». «И кто об этом знает, кроме него, самого и тебя?» «Ну вот теперь еще и вы двое знаете, и весь Паргарон от тебя». «Обижаешь. Кому попало, я такие вещи не разбалтываю. Все эти мои байки, они доступны только избранным. А от этих избранных их узнают все». «Ну что ты, ничего подобного», — ухмыльнулся Янг Фанхофен. «Я же прошу моих друзей не трепать языком. Вы же вот никому не расскажете». «Никому, никому», — неохотно пообещал Гигатти. «Кстати, Янг фан Хофен, а что ты сам думаешь об этих фархиримах?» спросил Бельзидор. «Судя по твоему тону, они тебе нравятся? Или нет? Я не понял». «Нравятся, нравятся», кивнул Янг фан Хофен. «Конечно, рано или поздно нам придется их истребить, но лучше попозже, когда их станет побольше, чтобы то была именно война, а не зачистка. Интересный будет противник». «Даже корчмарь Гахерим, в первую очередь гахирим хохотнул Бельзидор. А Дегатти помрачнел, насупился. «Не то чтобы ему нравились фархиримы все фархиримы «Да ладно тебе, Дегатти, мы же не поголовно их истребим!» — великодушно сказал Янг Фанхофен. «Тех, кто счастлив в браке и не лезет в политику, мы не тронем!» «Какой ты добрый!» — хмыкнул волшебник. «Кстати, ты обещал, что рассказ будет про аллигоцианит и фархиримов но он был в основном про фархеримов. Про аллигоцианит только в самом начале и как-то скудно». «Слушай, это и так был длинный рассказ», — поморщился Янг Фанхофен. «Чего ты еще от меня хочешь? Географической справки по аллигоцианиту? Открой вашу же азирскую энциклопедию, да прочти там все, что интересно». «А вот про фархеримов ты там не прочтешь». «Не прочту», — согласился Дегатти. «Кстати, а почему Мазекресс не создала их побольше? Почему всего пятьсот? Тем более, что половина умерла еще в утробе. Наплодила бы уж сразу несколько тысяч хотя бы». «По тому же, почему первозданные создали всего полсотни великанов, а ваши женщины не рождают по десятку младенцев за раз?» ответил янк Янгфанхофен. «Даже матери демонов очень непросто творить сущности такого порядка. Тем более среди них была целая дюжина вексилариев скажем так. Это только за Лахджу заплатил Хальтракарок, а остальных-то она делала за свой счет. У нее он тогда немного просел, кстати». «А почему это всех вас так напрягает?» «Ну, нарожала она там кого-то, ну и что?» А ты поставь себя на наше место. Представь, что у вас большая дружная семья, в которой каждый играет свою роль. И тут в ней вдруг появляется новый член, от которого непонятно, что ждать. Обычно это называется новыми детьми, их любят. Ты говоришь, как Мазокресс. Ладно, а почему тогда ей помогали высшие демоны? Те Бушуки, ларитра одна как минимум. «Она наша матерь демонов», – укоризненно сказал Янгфанхофен. «Любой счастлив оказать ей услугу. Тем более, что она не посвящала других в детали замысла. Все думали, что это будет очередной вид низших демонов. Новым слугам мы всегда рады». Это же именно Мазекрес породила безликих, жертвенных, харгалов, храков, хламентариев, разваргов, черепокожих, аргеров. Самоталер, Храпоидов, Маркольмов, Злобоглазов, Вихотов, Куржуев. «Какие же вы неблагодарные!» — покачал головой Дегатти. «Мазыкрес, можно сказать, уютно обставила вам весь Паргорон. Породила для вас послушных слуг, трудолюбивых крестьян, искусных мастеровых, самоотверженных лекарей, бесстрашных солдат, живой транспорт». Даже наполнила ваши бордели. А вы не даете ей сотворить кого-нибудь просто для души. Ты не понимаешь, Дегатти. Лично я-то, конечно, не против, — замялся янк Янг Фанхофен. Просто Паргарон не резиновый, сам понимаешь. Высшему демону нужны души. Если Фархеримы получат хотя бы малую часть наших богатств, то кому-то придется урезать аппетиты. А никто не хочет урезать аппетиты. Ну — Ну-ну. — К тому же, посмотри на это со своей стороны, со стороны смертного. Тебе что, так уж хочется, чтобы нас стало больше? Чтобы появились новые демоны, которые тоже будут наполнять счета условками? За чей счет они будут пировать, а, Дегатти? Не за наш. — Опять демоническая демагогия. Я говорил об этом с вашей точки зрения, а не с нашей. — С нашей-то вы все несомненное зло. — Зло, злу, рознь, — пожал плечами Бельзидор. — Ты тоже несомненное зло. — Спасибо. Мне приятно это слышать, дружище. э а Тьенгерию-то никто пока не убил, я так понимаю? — Давай посмотрим последние новости. Поднял Кэ-Ока Янг Фанхофен. — Так, так, нет, все еще жива. И все еще Демалорд. Она ведь тоже не дура и прекрасно понимает, насколько сейчас уязвима. Так что не высовывается из берлоги. А что из всего этого выйдет в итоге, время покажет. Заглядывайте ко мне снова лет через десять. Может, что и изменится. Обязательно, обещал Бельзидор. Ага, если буду жив, мрачно сказал Дегатти. «Что-то ты загрустил, Дегатти?» – сказал Янг Фанхофен. «А все потому, что до сих пор не попробовал мою последнюю новинку – коньяк от корчмаря». На стойке появилась пузатая бутылка. Бельзидор посмотрел с интересом, и даже Дегатти потянул носом. От пробки тянуло чем-то едким, но странно завлекательным. «Никто еще не пробовал. Вы первые». — заверил Янг Фанхофен, разливая на троих. «Надеюсь, это не что-то подобное зелью Бушуков?» — принюхался к бокалу Дегатти. «Обижаешь! Я же не гоблинский дилер. Зельем Бушуков гостей угощать!» «Кстати, о гоблинах!» — оживился Бельзидор. «Ты обещал!» «Ладно, будет тебе еще одна байка про гоблинов!» — усмехнулся Янг Фанхофен, доставая из подстойки пальцевых кукол. «Под коньяк как раз зайдет. Кстати, Дегатти, может, еще что откушать хочешь? Закусочки, господа?» «Если только закуски. А есть не хочу».